Глава третья. Рыжий Тур, командир первого десятка личной гвардии барона Гумпа, сняв шлем, озадаченно почесал пятерней тщательно выбритый затылок и, еще раз окинув взглядом перевернутую вверх дном комнату, уставился на Биггена, медленно сереющего от осознания происшедшего. «Ну и как это называется?» — осведомился Тур, Коротко кивнув двум своим подчиненным, тут же подхватившим ошарашенного Бигина за плечи и запястья. Толстяк попытался было дернуться, но легший на плечо клинок легионерского палаша заставил бедолагу замереть на месте. Только кадык дернулся, да капля пота скатилась по лбу. Впрочем, его молчание было совсем не тем эффектом, которого ожидал рыжий гвардеец. «Бигин, не молчи, а!» «Не заставляй меня расстраиваться». «Я... я понятия не имею, что здесь произошло», — прохрипел тот, отклоняя голову так, чтобы лезвие палаша не взрезало кожу на шее. «И не надо. Это я и сам могу тебе рассказать. Не слепой», — ощерился Тур, чувствуя, как его распирает от злости. «Известное чувство, когда отданный приказ не удается выполнить из-за посторонних помех». Такое уже бывало с бывшим секунд-сержантом. Собственно, из-за подобных приступов неконтролируемой ярости его и выпнули когда-то из восьмого держащего перевалы в штрафной четвертый легион. И вот сейчас Тур чувствовал, как знакомая красная пелена вновь заволакивает его сознание. Ряхнув головой, гвардеец с трудом, но все же отогнал эту дымку, и прорычал в лицо корчмаря. «Твоего постояльца обокрали, Биген. Вот что здесь произошло. А теперь я хочу знать, как дух-хранитель твоего дома позволил этому случиться и почему не сообщил тебе. Биген, я очень внимательно тебя слушаю». «Не знаю я, не знаю», — выдохнул он, «а вторжение чужих...» «Дух непременно сообщил бы. Обязательно!» «Значит, это был не чужак», — отшатнувшись от толстяка, протянул Тур. Миг помолчал и неожиданно рявкнул. «Собирай своих слуг, поваров, работников, всех, и опроси духа. Может, он помнит, кто входил в эту комнату в течение дня?» «Бэйнт! мухой в особняк! Доложи гилду о том, что здесь произошло!» Названный боец резко кивнул и, отпустив плечо и руку Бигина, скрылся за поворотом. — Тур, ты это... Только стражу не зови, а? — тихо произнес Бигин и едва не напоролся шеей на сталь палаша, дернувшись в сторону от яростного взгляда гвардейца. — Это уж как его милость решит Бигин. Или его гость? — справившись с собой, ответил Тур и коротко кивнул оставшимся бойцам. «Помогите ему собрать всю прислугу в обеденном зале и выкиньте из него посетителей. Лишние люди нам сейчас здесь, ни к чему». «А постояльцы?» — спросил один из бойцов. «Разгоните по комнатам, только вежливо». «А если они на рожон полезут?» — подал голос второй, искоса поглядывая на Бигина, явно в мыслях подсчитывающего финансовые и репутационные убытки от того с каждой секундой бледнеющего все больше и больше. Ну уж это его личные проблемы. Раз уж отстроил полноценное владение и разместил в нем корчму, будь добр следить за имуществом постояльцев, как положено по закону, а не как свет на душу положит, идиот. Будут огрызаться, разрешаю дать по голове, только нежно и со всем уважением». Мне еще не хватало от его милости втык получать. За вас, не веш таких, — буркнул Тур. Испытать свои умения в спарринге с живым противником мне в этот вечер так и не удалось. Стоило нам с Димом спуститься по отдельной винтовой лестнице, ведущей из его покоев в подвальное помещение, как под его сводчатыми потолками заметалось эхо от звона колокольца. «Что еще?» — нахмурился Дим — явно разочарованный тем, что нас прервали. Тем не менее, игнорировать трель он не стал и, махнув мне рукой, мол, осмотрись пока здесь, направился к лестнице. Я же решил последовать молчаливому разрешению хозяина дома. Изолированный от общего объема, подвал оказался на диво большим помещением, разделенным на части восемью массивными колоннами, подпирающими довольно высокие своды. Часть этой огромной комнаты оставалась пустой и могла похвастать лишь установленными вдоль стен стойками с самым разнообразным оружием. А вот другая... Там Дим, кажется, дал волю своему духу алхимика-экспериментатора. Вдоль дальней стены был установлен длиннейший стол, на котором расположилась богатейшая лаборатория, а рядышком нашлось место даже для небольшой кузницы. По крайней мере, никак иначе наличие наковальни и хитровымудренного горна в углу комнаты я определить не смог. Еще одну стену полностью закрыли шкафы и шкафчики с ингредиентами, а также серванты с тускло-блестящими в них флаконами, пустыми и заполненными. А вот рабочую посуду, как я понял, Дим хранит в сундуках под столом лаборатории. «Да уж...» Внук Вурма развернулся на полную. «Такой коллекции самых разнообразных эликсиров я не видал даже во время наших с ним визитов к деду. Впрочем, тот хранил большую часть своих разработок вдали от чужих глаз и цепких рук своего внука, которого хлебом не корми, но дай испытать очередное изобретение любимого деда». Голос Дима вырвал меня из размышлений, В тот момент, когда я пытался лишь по внешнему виду эликсира в очередном неподписанном флаконе определить назначение его содержимого. Ну да, пусть в отличие от моего бывшего носителя и его неугомонного деда меня нельзя назвать гением алхимии, но уж разбираться в этой области на уровне хорошего ремесленника я научился. Спасибо памяти Дима. Вот и пытался разобраться в его работах. Все равно в ожидании прихода спарринг-партнера делать было больше нечего. «Мит, отвлекись уже от этих склянок!» Рука барона настойчиво тряхнула меня за плечо. «А?» Я обернулся и, рассмотрев выражение лица Дима, невольно нахмурился. «Что-то случилось?» «Можно и так сказать», — протянул он и развел руками. «Обокрали тебя, друг мой». «Чего?» Вот уж ошарашил так ошарашил. «Гилд отправил людей в корчму за твоими вещами. Тур — это командир первого десятка моего копья, отправленный к Бигину, только что прислал своего бойца с докладом. В твоей комнате все вверх дном. Одежда вроде бы на месте, хоть и расшвыряли ее по всему номеру, но больше там ничего нет, только пустой выпотрошенный заплечник на непонятные раскоряки». «Это не раскоряка, а рама», — заторможенно ответил я, офигевая от новостей. «Идем, Мид», — вздохнул барон. «Будем на месте разбираться, как так получилось и что теперь делать». «Идем», — кивнул я. Заведение Бигина встретило нас совершенно неожиданной для вечера тишиной. Обычно-то, как я успел узнать в это время, в обеденный зал заведения набивается весьма немалая толпа народа, И гул стоит такой, что на полквартала слышно, а сейчас — мертвая тишина и пустота. Впрочем, насчет последнего я, кажется, немного ошибся. У дальней стены зала, под хмурыми взглядами пары гвардейцев-барона, выстроившись в шеренгу, мялось с десяток человек. Третий же гвардеец, смутно знакомый рыжий детина, в это же время что-то тихо втирал обильно потеющему хозяину. Бледный Биген, то и дело нервно вытирающее лицо несвежим платком, сейчас совсем не походил на того солидного содержателя уважаемого заведения, каким я его помню еще по сегодняшнему утру. Совсем скис бедолага, а уж когда он глянул в мою сторону... Ну да, его можно в чем-то понять. Охрана собственности постояльцев в гостинице-владении — прямая обязанность владителя. И такой удар по репутации, как кража из защищенной духом-хранителем комнаты, может моментально превратить Биггена в банкрота. Понять можно. А вот простить, память Дима, который я некогда пользовался как своей, оставила определенный отпечаток на моем сознании. А сам носитель, как любой житель Ленбурга, был уверен, что воровство во владениях-корчмах Вещь редкая, до полной необычайности. И мне эта уверенность передалась в полной мере. Оттого я и проявил, как теперь понятно, непозволительную небрежность, оставив без присмотра весьма ценные вещи и деньги в снятом мной номере. Что ж, это будет мне уроком и целью. Нужно основательно почистить свое сознание, от таких вот случайно вложенных знаний и уверенностей, слепое следование которым может оказаться весьма опасным. Но этим можно заняться чуть позже. А сейчас... Сейчас нужно разобраться, как это вообще могло произойти. Очевидно, последний вопрос я задал вслух, потому что ответ на него пришел от стоящего рядом со мной весьма хмурого барона Гумпа, в котором сейчас даже я с трудом мог рассмотреть, Знакомого мне до последней мысли авантюристичного ходака Дима Гренадера. Просто мид. Есть среди воров такие специалисты, что могут и мимо духа хранителя пробраться. Есть алхимики с зельеварами, что для них необходимую оснастку готовят. Незаконно, конечно. Иначе в приграничье воровства в помине не было бы. Вообще. Но это редкость. Воруют обычно на заказ конкретные вещи и ценности, и стоит это очень недешево, порой больше, чем вообще из заказного владения вынести можно. Но здесь все было несколько иначе, — присоединился к нам рыжий гвардеец, отвлекшийся от беседы с Биггеном. Вот как? — Дим вопросительно приподнял бровь, одним движением безмолвно потребовав развернутого ответа от своего подчиненного, и тот его понял. «Именно!» — уверенно кивнул рыжий и повернулся ко мне. «Сударь Мид, сделайте одолжение, взгляните на слуг нашего корчмаря. Никого знакомого не замечаете?» «Никого. Но это явно не все люди, работающие в этом заведении». Пробежав взглядом по недовольным, мрачным и просто растерянным лицам прислуги, пробормотал я. «По крайней мере, одной служанки среди них я точно не вижу. Она должна быть здесь. Точно». «Лика!» Громыхнул вдруг Бигин с яростью, весьма неожиданной для человека, только что пребывавшего в самом унылом состоянии духа. «Говорил же я, милс, дарю Туру, она это! Сбежала тварь с деньгами постояльца, а мне теперь это ж все дело жизни загубила, сучка драная! у у Я смотрел, как Бигин извергает площадную брань, и думал, а... «Разном». Очевидно, выражение лица у меня было то еще, потому что на него обратил внимание Дим. «Эй, сосед, ау!» Он тряхнул меня за плечо. «Здесь я здесь», — отозвался я со вздохом. «Уже неплохо», — кивнул Дим. «О чем задумался?» «О коварстве, женщинах и судьбе», — почти честно признался я. «Вчера милый, еще, а сегодня бац, и не милый, не еще». Ни денег. Обидно. Вот ты шустрый, — усмехнувшись, протянул мой бывший носитель. Два дня в городе, и уже служанок в корчмах валяешь. Хм, тебе напомнить прием в ратуше Ленбурга и племяннец городского советника? В свою очередь фыркнул я. Помнится, тогда тебе всего полчаса беседы хватило на месяц встреч, если мне память не изменяет. Мид. Укоризненно протянул барон. «Ты молчишь, и я молчу», — пожав плечами, предложил я. Дим кивнул. «Вот и замечательно. А сейчас я бы хотел увидеть свою комнату». «Да что там смотреть-то ты — вздохнул было Бигин, но словил угрожающий взгляд рыжего тура и осекся. Развернувшись, корчмарь сутулился и тяжело пошаркал к лестнице, а мы последовали за ним. Правда, по пути Дим остановил все того же тура и, шепнув ему что-то, указал на прислугу. Гвардеец понимающе кивнул и, резко затормозив, направился к до сих пор переминающимся с ноги на ногу людям у дальней стены зала. Тур расспросит их об этой лии, произнес Дим, поравнявшись со мной. Вот и хорошо, мне сейчас будет не до того. Осмотр комнаты дал мне немного, но с другой стороны, Увиденного и понятого мне вполне хватило для определенных выводов. Осталось только собрать разбросанные по комнате вещи да уложить их обратно в рюкзак. — А что, уважаемый Биген, сегодня в вашем заведении новые постояльцы появились? — спросил я, когда мы вышли в коридор, заметив, как захлопнулась дверь соседнего номера. — Утром с рассветом заселились четверо, — нехотя ответил он. — Двое в восьмой номер и двое в шестой. — Надо бы с ними поговорить, — протянул я. — Да не видели они ничего, — отмахнулся Корчмарь. — Сударь Тур уже пытался с ними побеседовать. Но трое из них как ушли еще до завтрака, так пока и не вернулись. — А четвертый спал. Ну, так он сказал. — Понятно, — кивнул я. — Что ж, не будем тревожить уставшего человека. Но, уважаемый Бигин, я вас прошу, как только появятся те трое, сообщите в дом барона. Мне все же... «Хотелось бы поговорить с этими... А кто они, собственно?» «По виду ходаки потеряв лоб, проговорил Бигин. «Но не с выхода, да и раньше я их не видел. Скорее всего, новенькие на заработки приехали. Я сообщу, как они появятся. Сударь Мит, Ваша милость, барон?» Окончание допроса прислуги, как и отчет по нему все того же рыжего гвардейца Тура, я слушал в полухо и ничего интересного не услышал. Да, с утра Лия была здесь, в обеденное время работала в зале, а потом исчезла из виду и больше не появлялась. Если коротко, то это все, что удалось узнать у работников корчмы. До дома Дима добирались в молчание, подбрецание оружия охраняющих нас гвардейцев. Барон думал о чем-то своем, а я... Я строил планы на уже наступающую ночь. «Странно, Мид!» — проговорил мой бывший носитель, когда мы с ним устроились в креслах у каминов гостиной. «Что именно?» — лениво спросил я, любуясь отблесками пламени в отражении на бокале вина в моей руке. «Помнится, раньше ты отличался куда большим интересом к материальным ценностям», — пояснил свои слова Дим. «А тут? Потерял без бестиарий, больше полутысячи золотых» и целую коллекцию древних кристаллов памяти, и никакой реакции. Неужели и впрямь тебе все равно?» «Почему же?» — пожал я плечами. «Это мое имущество, к тому же полученное с немалым риском для жизни, и я крайне недоволен тем, что некто решил присвоить его себе. Но от того, что я буду рвать волосы на голове, ситуация не изменится. Не истерить надо» а искать ту сволочь, что решила поживиться за мой счет. — Та сволочь всю ночь согревала тебе постель, между прочим, — заметил Дим. — Но вот теперь я тебя узнаю. Да фу на тебя! Я аж поморщился. В моей постели прошлой ночью была симпатичная и озорная служанка, впервые, между прочим, за все эти годы, и у меня огромные планы на продолжение нашего с ней общения. «Эм...» — во взгляде Дима мелькнуло непонимание, но тут же пропало. «Да, ладно. Если считаешь, что так проще смириться с происшедшим, это твое право». «Ты о чем вообще?» — на этот раз настала моя очередь, не понимающая смотреть на собеседника. «Ни о чем, сосед, ни о чем». Почти ласково, словно разговаривает с тяжело больным на всю голову человеком, произнес мой бывший носитель. Считай это мысли вслух. И да, я прекрасно тебя понимаю. Сам в свое время с лаской Роин также прокололся, фактически. «Тьма и свет», — как говорит твой дед Дим. Наконец до меня дошло, о чем толкует собеседник, и я хлопнул себя ладонью по лицу. Не городи чушь, я более чем уверен, что Лия здесь ни при чем, вообще. «Погоди», — нахмурился мой бывший носитель. «Как это?» «Ты же слышал, Бигина, да и доклад Тура...» Бигин терпеть не мог свою служанку и держал ее только из-за заключенного по жесткой необходимости контракта, разрыв которого грозил ему солидной неустойкой. «Девчонка из горожан!» «Ее просто так на улицу не выпихнешь», — объяснил я. «Естественно, ему проще свалить всю вину на неугодную работницу, доставшую его до печенок», Тем более, когда только-только зародившийся дух-хранитель владения подтвердил, что кроме меня в комнату не входил никто посторонний, только обитатели дома, слуги. А что они сказали? Что девчонка исчезла из заведения, как только миновал обеденный наплыв посетителей. Все, Дим, больше против нее ничего нет. — А еще что-то нужно? — удивился барон. Девка трахнула тебя, выведала, сколько денег лежит в твоем заплечнике, схватила все ценное и слиняла. Ручаюсь ни ее, ни твоего имущества, и в городе-то уже нет. Собственно, побег уже доказывает ее вину. — Глупость, Дим, — вздохнул я, — ничего он не доказывает. Боюсь, как бы даже не наоборот. — Да почему же? — взорвался барон. Я посмотрел на недоумевающего собеседника, чуть помедлил но все же признался. «Потому что я чувствую свои вещи. Не деньги, нет. Они слишком часто переходят из рук в руки. Но тот же бестиарий был в моих руках не один месяц. Он пропитан моими эманациями, а я их ощущаю как продолжение себя. И это чувство говорит мне, что вещи в городе, причем в одном месте. Но кое в чем ты прав. Если бы Лия решила меня обворовать то с такой добычей ей прямая дорога прочь из горного, причем чем быстрее, тем лучше. Она не могла не понимать, что еще до заката воровство вскроется. Тем не менее, украденные вещи все еще не покинули стен города. Хм, может быть, это был заказ? И воровство напрямую связано с нападением на тебя? Резко успокоившись и приняв к сведению мое откровение, пробормотал Дим. — Связано, конечно, — кивнул я. — Я в этом ни на секунду не сомневаюсь. — Тогда что получается? Пока ты сражаешься с наемниками, девчонка изымает вещи, относит их к заказчику и исчезает. Помрешь ты в стычке или нет, особо не важно. Важно, что на момент кражи тебя точно нет в номере. А если бы нападение имело успех, то у заказчика оказались бы не только вещи, но и ты сам. Со всеми предполагаемыми захоронками, паролями от бестиария и кристаллов памяти. Так и к концу в воду, — задумчиво произнес барон. «Это был бы худший вариант», — признал я. «Очень надеюсь, что все несколько проще». «Надеешься?» «Почти уверен», — уточнил я. «И почему же?» В глазах Димы блеснул давно знакомый мне огонек авантюризма. «Почуял приключение барон!» «Потому что местонахождение своих вещей я ощущаю довольно четко. Они не покидали корчму Бигина». «Значит, все же кто-то из слуг?» «Но хоть в этом-то уверен без всяких почти», — нахмурился мой бывший носитель. «Более чем», — кивнул я в ответ. «А почему же не сказал раньше? Мы бы перевернули эту драную корчму вверх дном». «Обыск? Без стражи? Ратуша скажет тебе на здоровье? Да, господин барон?» — изумился я. «И как бы я потом объяснил свое знание городским дознавателям? Это ты понимаешь, кто я такой и через какие эксперименты прошел? А что подумает обычный, среднестатистический житель пограничия? Сдать церкви или самому ножом напластать темную тварь?» понимающий протянул Дим и развел руками. «Извини, не подумал, но, Мит, надеюсь, ты не пойдешь на дело без меня?» «А? Обижусь ведь!»